Эпилог. Александра. В городе никто не поверил, что Лешка, отец моего ребенка, с удачей за спиной долго, даже баба Зина приходила меня отговаривать, решила почему-то, что я с собой жертвую ради имиджа и пекарни. А я просто улыбалась в ответ и молчала. Так себе способ убеждения, конечно. В конце концов, Маринка, решив, видимо, окончательно угробить мою репутацию, где-то высказалась, что она уж точно знает. До сих пор гадаю, что она хотела этим показать. Но смотреть на меня стали совсем по-другому. Женщина, которую год ищет отец ее ребенка, чтобы уговорить выйти за него замуж, в глазах общества выглядит несколько более респектабельной, чем мать-одиночка. Как бы я ни ворчала, в маленьком городке это важно. Кстати, Маринка и маленький городок. Все очень быстро узнали, что она пыталась угробить мою репутацию. Благодаря Митьке, я думаю, и... И никто не захотел иметь с ней дело. Вообще. Совсем. Абсолютно. Кто-то ей напрямую сказал, что не любит змей. Она долго плевалась. Надеюсь, не ядом. А потом пошла работать на почту. Операционисткой. И на полставке уборщицей. Одно хорошо. На этой работе график тоже можно не соблюдать. Ну а я? А я по-прежнему пеку. Кондитерка у меня стала выходить даже лучше, чем хлеб. Галина Степановна дала мне несколько уроков по дизайну изделий. И... И вообще она открыла мне много секретов по технологии производства глазури, бисквита и прочего. В общем, конкурентов в городе у меня теперь нет. лёшка все уговаривает меня выехать с моими тортами на конкурс. Но, пожалуй, от конкурса я откажусь. Я приготовила ему другой сюрприз. Алексей. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. Зычным голосом заканчивает свою речь глава администрации. Надеюсь, что заканчивает. Я стою рядом с Пашкой на руках и делаю вид, что внимательно его слушаю. Он вроде как нас поздравляет. Правда, почти 20 минут распинался о том, как много он делал для жителей города. Вот даже позволил нам семейное кафе открыть. Щедрый какой. Да, наша сеть кофеин доросла до полноформатного кафе в городском парке. Саша таки докрутила свой бренд. Я не верил, если честно. Слишком маленький городок, слишком низкая проходимость. Но... «Ее упрямство и какое-то волшебство в рецептах творят чудеса. Я даже не пытался адаптировать ее тесто под массовое производство. Бессмысленно. Там нужны Сашины руки. Медовый хлеб, правда, забрали. Это да. Не изменили рецепт ни на шаг. Безумно дорогой выходит, но улетает в первые два часа после выпечки. Одним словом, волшебство. И это заметил не только я». То, что дело выгорит, я понял, когда в нашу кофейну стали приходить заказы из областного центра. На торты, естественно. Людям даже не жалко было тратиться на доставку. В общем, теперь к десяти сладким булочкам у нас добавилось шесть точек бабушкина пирожка. И вот в парке большой сладкий пирожок. Мы решили, что надо сохранить связь названием и ее сети, и нашей. Вот и вышло. Перевожу взгляд на Пашку. Сладкий пирожок и наш город теперь стал комфортнее, приятнее. Благо... Глава наконец-то запинается, я подхожу к нему с улыбкой. «Большое спасибо, Илья Александрович, что решили поддержать нас столь сложном начинании!» «Да, конечно!» С облегчением передает мне микрофон глава. «Ни для кого не секрет, что мы называем кафе в честь нашего сына!» Улыбаюсь, толпе я вызываю одобрительное гудение. И дату открытия мы решили приурочить как раз к его дню рождения. Так что можно поздравлять и его тоже. Раздается смех, аплодисменты. Ну и, конечно, приветствуем нашу волшебницу, мою жену, в чьих руках и рождаются все эти шедевры. Саша стоит в зале около стойки, но сегодня она в нарядном платье. Не вечернем, нет. Сейчас 11 утра, но она очень красивая. Волосы уложены крупными волнами, струящийся шелк облегает ее идеальную фигуру, красивые глаза блестят от восторга. Ну и, конечно, в честь открытия дня рождения нашего первенца, сегодня кафе работает бесплатно. А вот тут я слышу настоящий восторг в реве толпы, и все наши гости растекаются вдоль витрины, опасаясь, видимо, что им не хватит чего-то любимого. «Ты потрясающе выглядишь», — шепчу саша на ухо м м она восторженно смотрит на стремительно пустеющие витрины. Наш сладкий пирожок нравится публике. Надо родить девочку, усмехаюсь я, и в честь нее следующую кофейню назвать папина булочка. А ты за восемь месяцев-то управишься, скептически вскидывает бровь моя жена. Что, сделать девочку? Прижимаясь к ней чуть плотнее приличного. Открыть еще одно кафе, смотрит она на меня победоносно. а пытаюсь понять. «А почему за восемь?» И тут до меня доходит «Саша». А она краснеет и часто-часто кивает. «Я беременна», — шепчет мне на ухо. «Боже!» — хочу орать от счастья. «Пашка!» — подкидываю сына. «Саша!» — прижимаясь губами к ее волосам. «Саша!» — это самый лучший подарок. «Ну», — улыбается она, — «про сына ты говорил так же». И от своих слов не отказываюсь. Щекочу довольно визжащего малыша. «Я люблю тебя», — обнимая жену. «Вас. Я безумно вас люблю». Конец книги. Читала Инга Семина.